Глава сороковая. Никита. Что-то пошло не так. Ринг перестал вышибать из меня силы, перестал давать ту желанную свободу. Я начал проигрывать, Все чаще ощущал кровь на губах, а легче не становилось. Квартира теперь меня тоже напрягала. Она напоминала теплое пламя, к которому я тянулся, подобно глупому мотыльку — В конечном итоге бабочки в огне все равно умирают. Ульяна не вернулась. Собственно, это было ожидаемо. У девушек должна быть гордость, а Ветрова далеко не дура. Мы помогли друг другу, развлеклись, и хватит. Я не думал о ней, уверенный в том, что она мне не нужна. Секс — однообразное развлечение. А я был в том состоянии, когда не то что секса. Даже элементарно есть не хотелось. Убежать бы всех, и в том числе от себя. И я пытался каждое утро. Приезжал на вершину склона и мчал вдоль лесной тропинки, пока силы окончательно не покидали, пока ноги не начинали гудеть от боли, а сердце лихорадочно барабанить в перепонках. Мне никто не нужен. На этой неделе я не был в универе, зато успел сразиться в четырех боях, срубить денег, и проиграть поединок в пятницу. Это был хороший бой, но эйфория от пьянящего чувства свободы продлилась недолго. Стоило только доковылять до дома и переступить порог квартиры, как меня снова накрыло непонятное, ранее неизведанное чувство. Я даже толком не мог придумать ему описание, хотя был далеко не глупым парнем. Знал только одно — в нем таилось душевное терзание. Я искренне не понимал, почему в этот раз мое состояние настолько пошатнулось. Вроде отец ничего нового не сказал. Он и в детстве не следил за языком. Я злился, сходил с ума, но через пару часов остывал и благополучно откладывал плохое в дальний ящик. В этот раз все затянулось настолько, что казалось, подыхаю. Ночевать пошел на крышу, взяв с собой одеяло и подушку. Ключей не было, Да и когда они мне были нужны. Я благополучно обходился обычными инструментами. На крыше оказалось холодно. Не лучшее место для сна. Туман сгустился. Он, словно сырая мгла, захватывал город в свою власть. С неба срывался снег. Пушистые белые хлопья падали мне на ладонь. Они были красивыми, но моментально таяли от соприкосновения с моими руками. Я не заметил, как улыбнулся. вспоминая ульяну холодает пошли домой казалось где-то рядом прозвучал ее голос я оглянулся и понял что мозг издевается надо мной и зачем он напоминает об этой девушке разве между нами не просто секс в кармане завибрировал телефон от чего-то в груди все сжалось в книгах такое чувство именуют глупой надеждой Странно, что оно возникло у меня в эту холодную ночь. Увидев номер... не её, а Ромы, я должен был облегченно выдохнуть, но сделалось хуже. Я покачал головой, списав все на недосып или что у меня там было. «Чего тебе?» — равнодушно спросил, принимая вызов. «Где ты, смертник? Я возле твоих дверей, чего не открываешь?» — Возмущенно взвал Рома. — На крыше. Занят. Пытаюсь разгадать причину мироздания. — На какой крыше? — не понял Фил. Я объяснил ему, как подняться, хотя больше всего на свете хотел побыть в одиночестве, постараться понять, что со мной происходило. А Ромка, он хороший друг, и этот хороший человек явно попытается наставить меня на путь истины. Филатов поднялся быстро, оглядел местечко, поежился, а затем уселся рядом, и чуть не свалился от вида моего раскрашенного лица. Не корчись, а то от смущения сдохну. Я смотрел на небо. Там не было звезд, только какая-то беспросветная темнота. «Ты чего такой красивый?» «С батей опять пообщались?» «Ага, переобщались, блин». «Что на этот раз?» Рома все так же разглядывал меня, словно заботливая мамочка. Он всегда был таким. Иногда я принимал это нормально, а иногда, как, скажем, сегодня, немного раздражался. «Прекращай, а то тебе тоже достанется. Катерина домой потом не пустит». «А как Ульяна относится к тому, что ты ушел в затворники?» — неожиданно спросил Фил. От одного имени, произнесенного вслух, меня пробило током, будто пока я не произносил его. Пока старательно откладывал на задний план, дышать было проще. Она... Я замолчал, обхватив пальцами виски. «Чего с ней? Не ругается?» «У нас все. Озвученная фраза камнем повисла в горле. Этот камень мне вдруг показался настолько большим, острым и болезненным, что протолкнуть его глубже не получилось. «Ты... ты прогнал ее? Рома удивился настолько сильно, будто я предложил ему спрыгнуть с крыши. Да, я ее прогнал. У нас был секс без обязательств. Все. Врешь! На повышенных тонах отмел мой ответ Фил. С чего бы? Секс без обязательств у тебя дома никогда не жил. И если уж совсем откровенно, ты на нее так смотрел и обнимал. Какой там просто секс? Постой. Рома подскочил, нервно прошелся мимо меня, а затем снова уселся рядом. Он прерывисто дышал, видимо, в голове шел активный мозговой процесс. Ты на пары не ходишь с начала недели. Когда с отцом поцапались? В воскресенье. А Ульяну когда прогнал? В воскресенье. Огу, Кивнул Филатов. Словно нашел лекарство от всех болезней, в том числе и душевных. И что, Шерлок, ты скучаешь по ней? Мне плевать на нее, решительно заявил я, искренне пытаясь поверить в свои слова. Да, нам было хорошо вместе, но у всего хорошего есть сроки годности, и лучше соблюдать их, чтобы однажды не стало плохо. Какое-то время оба молчали. разглядывая, как город погружался в сон. А потом Фил вдруг повернулся ко мне и спросил. «Тебе не кажется, что мы идиоты?» «Потому что обсуждаем девушек?» «Вернее, девушку?» «Нет, потому что сидим на крыше зимой в 12 часу ночи и обсуждаем девушек, вернее, девушку». Мы переглянулись и впервые не засмеялись, хотя ситуация была комичной. Уж в моем случае точно. Слушай, Новиков, твоя снежинка прекрасная, в общагу переехала. Очередная новость, которую мне не стоило знать. Вот как. Я ведь даже не думал о том, что Ульяне негде жить. Хотя, собственно, о чем я вообще думал? Режим эгоиста включился на полную катушку. Вполне ожидаемо, что девчонка не вернулась к матери. — Сложно ей, наверное. Она и не знает, что этот сукин сын больше никогда близко к порогу их дома не подойдет. А еще там живёт Игнат Митин? — Не знаю таких, — ответил, продолжив думать про общагу. — Может, зря я прогнал Снежинку. Ей негде жить. А эти грязные обшарпанные стены — то еще удовольствие. — Конечно, не знаешь. Он же с понедельника в ее группе учится. И, судя по тому, как активно сплетничают девчонки, Митин на твою ненаглядную положил глаз». «Чего?» — не понял я, повернувшись к Филу. В сердце как-то резко кольнуло. «Говорю, продолжай заниматься самобичеванием, а кто-то другой будет ухаживать за девушкой, которая тебе нравится. Что бы ты там ни втирал, и мне, и себе, Ник. И, кстати...» Рома усмехнулся, закатив глаза. «Катя моя тоже заценила этого Игната. Говорит, слащавенький. Мало нам Макарова. Так еще один нарисовался. В общем, я бы на твоем месте в понедельник явился на пары. У нас как раз будет совместная физра». «Да мне пле, Хотел было высказаться. Но Филатов не стал слушать и поднялся. Перешагнув деревянную балку, на которой мы оба сидели, друг кинул на прощание. «Ну, раз плевать, тем более приходи. А вообще, они с твоей снежинкой ничего так смотрятся. Как думаешь, он уже успел к ней подкатить?» Рома всегда знал, куда бить. И эта фраза не промазала. Она, словно стрела, попала прямо в цель. Хотя я старался отрицать факт так называемого ранения. Сжав руки в карманах куртки, сделал несколько глубоких вдохов — настолько глубоких, что можно было смело нырнуть с головой в океан, проплыть там приличное расстояние и вернуться. Я стал убеждать себя, что между нами был просто секс. Отличный, на твердую пятерку секс. Вот только если это так, то почему меня волновало, с кем ложиться в постель снежинка? «Проваливай!» — прошипел я, нервно притопывая ногой. Посидел еще какое-то время на крыше, а потом плюнул и пошел домой. Не хватало еще подхватить воспаление легких. Сняв верхнюю одежду, я направился в спальню и плюхнулся на кровать. Сжал крепко подушку, пытаясь уснуть. Моя ладонь прошлась вдоль покрывала, и в этот момент в груди отозвалась ноющая боль. Я прекрасно знал название этой боли, даже не сомневался, но... Как и любой сумасшедший, старательно отодвигал мысль о своей, теперь уж точно, болезни. Так прошла неделя. Бессонная, словно в меня залили ударную дозу энергетика. Плюсом появилось раздражение на все. Слишком пусто, слишком тихо, а потом, наоборот, слишком громко из-за звуков телевизора. В холодильнике нет еды. А когда появлялась, злился, для кого я её купил. Приготовил себе салат и понял, что порция вышла не на одного. Пришлось половину выбросить. Я окончательно запутался, не понимая, что со мной происходило. Знал лишь одно — мне не хватало Ульяны. И это было странно.